«Эпилог. Мам, пап, вставайте, в школу опоздаем!» К нам в комнату влетела Василиса, а Зарат только и успел, что натянуть на нас повыше одеяло, скрывая, что мы обнажены. «Боже, нужно заснять ее энтузиазм перед первым классом на видео», — прошептала я. «Ты умылась? Зубы почистила?» — спросил он у дочки, отвлекая внимание на себя. «Да, и вам уже кофе сделала, Сони!» — парировала она. «С бутербродами! Идите завтракать, пока лорд все не слезал!» В комнату, цокая когтями по паркету, зашел, облизываясь наш Кане Корсу. «Поздно?» — усмехнулся Азарат. «Ну, лорд!» — возмущенно воскликнула Василиса и побежала проверять. «Спасибо!» — подмигнула Азарат собаке, натягивая под одеялом белье. «Фух, все цело!» — крикнула дочь нам с кухни. «Как ты вообще могла на него подумать? У нас воспитанная собака!» «Когда спит, зубами к стенке, пап!» «Не изви! У кого только научилась!» «У дяди Харона, пап!» Звонок в дверь прозвучал неожиданно. Мы переглянулись, а Василиса уже побежала открывать. «Крестная!» — донеслось до нас. «Не поминай Господа в суе!» — произнесла я. «Вспомни черта!» — одновременно со мной произнес Азарат. В том, что с Мариной пришел Харон, мы не сомневались. Никто из нас не ожидал, что у них сложится пара. Просто при передаче обещанного дара понимания языка Марине он возьми и поцелуй ее в губы. А она взяла и ответила. Так ответила, что они до сих пор вместе, практически не расставаясь. Вместе путешествуют по мирам, но в основном живут то в нашем мире, то в магическом. «Я же не могла пропустить твое первое сентября!» донесся до нас голос Марины. Пришлось спешно выбираться из постели и встречать гостей. За минувшие два года в нашей жизни произошли кардинальные изменения. Мы купили себе новую трехкомнатную квартиру и переехали в другой район. Хотелось начать совместную жизнь с чистого листа, где нет старых воспоминаний. Но и безжалостно избавляться от них не стали. Прошлая квартира стоит на случай, если приедет моя мама с отчимом в гости, а потом... Пусть уже Василиса со временем решает, что с ней делать. А еще у нас есть дом за городом, неподалеку от того места, где живет Максим. Хорошие там места, красивые. Мы часто приезжаем туда, наведываемся по-соседски в гости, иногда катаемся на лошадях. А еще наведываемся в Луанию. Подданные, конечно, были поначалу в шоке, но потом смирились, что у них два правителя. Влад у нас теперь в народе добрый, а Азарат карающий. Когда он переносится посмотреть зорким взглядом, как обстоят в империи дела, подданные трепещут. Влад женился на своей эльфийке. Этой падающей от каждого громкого чиха девушки удалось придать двору утонченный лоск, собрав ученых, музыкантов, поэтов, философов. Детей в их браке пока нет, но у эльфов с этим всегда сложно было. Василиса пока так и не знает ничего про обмен, Считает, что раз у ее папы есть брат-близнец в другом мире, то ничего удивительного, что он ее тоже любит и балует. Телами они обратно так и не поменялись. Харон мудро заметил, что время от времени будут появляться желающие натравить Влада и Азарата друг на друга, вот только правители никогда не выступят против самих себя. Но это не значит, что они стали лучшими друзьями, терпеть друг друга не могут, если честно». но каждый мирится со своим близнецом ради Василисы. Альбина Георгиевна перебралась в Луанию. Влад запретил ей говорить окружающим, что она его мать, зато у нее есть титул, замок и полно слуг, которых можно третировать. Она не скучает. Из новостей. К Артему недавно вернулась его Анжела, и они вновь вместе. Олег же год назад женился и уже успел развестись. По привычке приехал меня навестить, Но Азарат на такого друга спустил лорда. Как сказал, нечего о всяких руки морать. Азарат книгу все же написал, и она довольно хорошо раскупается, особенно после рекламной кампании, устроенной Хароном. Сейчас идут переговоры об экранизации, и Макс будет в деле. Они с Азаратом уже потирают руки в предвкушении трюков. И да, после выхода книги Азарат официально сменил имя на Азарата Владимиуса. Это посчитали рекламным ходом автора. Но я-то знаю правду. Моя работа мне всегда нравилась, и хотя мы больше не испытываем финансовых трудностей, я не бросила любимое дело. Наоборот, исполнила свою мечту, открыв собственный зал, где собрала единомышленников, и мы тренируем детей бесплатно. Сейчас мы живем на два мира и не загадываем далеко вперед, наслаждаясь обществом друг друга. Я в Алуане уже пообвыкла, И теперь не столько категорично, хотя до сих пор уверена, что Василиси здесь лучше. А там, пусть она решает, хочет жить свободной современной жизнью или принимать на себя титул принцессы со всеми обязанностями и этикетом, зато танцевать на балах и летать на драконе. Пока же до этого далеко. У нас первый класс и линейка на носу. Веселый гурьбой мы вышли из дома и расселись по машинам. А во дворе школы, наблюдая за дочкой в толпе одноклассников, напротив нас увидела Влада в темных очках. Все же пришел. Только странно, что к нам не подошел. А Азарат его тоже увидел, и, обняв меня сзади, скрестил руки на моем уже немного округлившемся животе. Жизнь продолжается.